Я заметил, как пригрыш мне замедлил шаг, повернул голову вправо. Опа! Рюкзак лесника. Вещи разбросаны. Упаковка патронов. В двух шагах заросли с ржавыми волосами. Странно. Патроны Кирилл бросил, а И не переговоришь на ходу с командиром, а надо бы. Что пацан в вещах искал? Еду? Да вроде бы перекусывали недавно. У лесника с собой не было контейнера для артефактов. Я вытянул шею, глянул в спину химику. У того под рюкзаком обрезиненный бокс привязан. Ммм... Контейнер с артефактами на месте. Тогда что же Кирилл взял? Или не взял? Я быстро оглянулся. Разбросанных вещей отсюда уже не видно. Постарался припомнить картинку. Портянки на земле, примус, кружки, крабок спичек с ярко-рекламной наклейкой, пачка патронов, пакет целлофановый, пластиковая зеленая коробка сухпайка... Тряпки, белые, наверное, смена белья и рукавицы. Всё. Что Кирилл искал? Ещё раз оглянулся, потом посмотрел на приигрышню. Тот всё оборачивался на ходу, рюкзак с тяжёлым ГСК тащит так, будто пенопласт. Внутри. Хм, телён парень. Тихо в лесу, только сиплое дыхание и хрип лесника слышится. Пригрышня опять замедлил шаг. Лесник чуть не упал, схватившись здоровой рукой за сучок на сосне. Прислонился к дереву, прижался щекой к коре и надрывно прокашлялся. «Курортник!» — пригрышня замер возле охотника. Все остановились. «Вперед, Никита!» Лесник с закрытыми глазами несколько раз махнул рукой, ему «Идите!» Химик нахмурился. Мы встретились взглядами. Пригрышня сплюнул и зло бросил. «Хрен вам!» Поймал руку лесника и потащил его за собой. Раненый едва успевал переставлять ноги. «Лабус, помоги!» «Химик, в хвост!» – скомандовал курортник. Я догнал парочку, ухватил лесника за пояс, теперь не упадет. Пулемет пришлось сдвинуть за спину, а то тыкал стволом в бок охотнику. Быстро оружие применить не удастся в случае чего, но до лагеря недалеко, главное темп держать. Так и шли. Курортник взял направление строго на север, к равнине, нам незачем. Отмель приказал сразу топать кроще, где 14-я лаборатория развернута. А воздух тяжелел, дышать становилось трудней. Химик за спиной несколько раз прокашлялся, я же пыхтел как паровоз. Когда лесник окончательно выбился из сил, мы вновь остановились. Охотник не упал лишь потому, что я крепко держал его за широкий кожаный пояс. Никита быстро скинул рюкзак с ГСК, присел, забрасывая руку раненого себе на плечо лесник застонал я подсадил его парню на спину тот сделал несколько неуверенных шагов а я забежал вперед никита поджав губы тихо мычал в такт шагам ухо тяжело же ему лесник мужик крупный грузный я почему-то вспомнил как однажды в молодости во время срочной службы пришлось также тащить на себе товарищи через лес нас тогда пятеро было Один ноги сбил до мяса на переходе, и мы по очереди на закорках, как сейчас пригрышня, несли 15 километров до лагеря этого олуха, который портянки не умел мотать. Умаялись, но к вечеру дошли. Я тогда понял, за что женщинам-санинструкторам во время войны с фашистами давали золотую звезду героя. Вытащить несколько десятков бойцов с поля боя — адовая работа. Я переглянулся с химиком, который приладил рюкзак к пригрышне на груди и стал похож на вьетнамского крестьянина. Они, вьетнамцы, также таскают в корзинках за спиной и на груди кучу барахла. Круглую плетеную шляпу ему на голову нацепить и на рисовое поле. Сталкер сморчился, тяжеловат груз. «Пригрышня, давай лисни ко мне!» Никита только громче замычал и плотнее сжал губы. «Давай!» — повторил я, скинув рюкзак на землю. Парень остановился. Пока пересаживали раненого, я увидел, что Лёха возится с детектором. Только поле аномалий нам не хватает сейчас. Пошли дальше. Никита, подобрав мой рюкзак, держался рядом. Пытался подстроиться под шаг, как-то подсобить рукой, но я отогнал его. Только мешает. Минут через пять плечи занемели, пот стал заливать глаза. Я выдохся. Пальцы сами разжимались, я еле удерживал лесника, чтобы он не сполз со спины. Когда сил совсем не осталось, прохрипел «Меняй!» Никита подставил спину Кое-как пересадили охотника Я подобрал свой рюкзак, обогнал их Так и плелись, часто меняясь Я потерял счет времени, но казалось, что до лагеря еще очень далеко Топать и топать В уши будто ваты набили Еще одна смена, и я не выдержал «Да стой ты, лабус!» Видимо, я не сразу услышал голос химика «Стой!» — повторил он, загораживая дорогу Пальцы разжались, я опустился на колени. Никита успел подхватить лесника, химик помог ему, а я упал на живот. Пулемет выступом ствольной коробки больно вдавился в ребра, я перекатился на спину, раскинул руки. Небо розовеет, солнце заходит. Я закрыл глаза. Холод, идущий от земли, вытягивал тепло. По мне это нравилось, освежало. Я стянул перчатки и ладонями коснулся травы, растопырив пальцы. Вот так и лежать. Долго-долго. А потом в баньку. Да с веничком. Сердце билось часто-часто. Я открыл глаза. Рядом присел химик и протянул флягу. Глотни. Я сделал несколько глотков. Вода стекла по подбородку на шею. за воротник Я стянул шлем и выпил остатки вылил остатки воды на голову. Фыркнул. Вернув флягу химику, вопросительно посмотрел на него. Дошли, пояснил сталкер. В небе пророкотал вертолёт. За деревьями было не разглядеть, но машина прошла где-то близко. Похоже, зависла над янтарём. Десант высадила. Через пару минут шум двигателя стал затухать. Я поднялся на ноги, огляделся. Растущие кругом сосны отбрасывали длинные тени. Неподалёку Лёха сидел на корточках и курил. Лесник лежал на земле лицом вниз. Пригрышня склонился над ним. «Дошли! Вот и рыжие кусты акации!» Оход в туннель между двумя молодыми ёлочками. Лёха, наверное, отмели ждёт. Тот должен на поверхность нам навстречу выйти. На янтаре щёлкнул одиночный выстрел и тут же пискнул мой ПДА. Я прикинул, где стреляли. Выходило, что на равнине в секторе А. Достал ПДА, раскрыл сообщение. Я задаченно прочёл его. Дела. Что? химику упаковывавший флягу в рюкзак, поднял на меня взгляд. Потерев я зачитал. Семецкий убит военным сталкером возле янтаря. Смерть наступила в 14 часов 51 минуту вследствие огнестрельного ранения. Я глянул на часы, то есть сейчас, мотнув головой и остер сообщение. Потянувшись, взмахнул руками, сделал несколько наклонов и подпрыгнул. Как там лесник? Теперь им занимались оба сталкера. Переложили на плащ лицом вниз. Химик принялся снимать со спины раненого артефакты. Пригрыш не отошел от них, уселся под сосной и закрыл глаза. «Пора ему укол сделать», — сказал я химику. «Где рюкзак мой? Пригрышня». Никита рукой толкнул ко мне рюкзак, глаз даже не открыл, лицо бледное, надо бы ему вколоть стимулятор. Я отстегнул от рюкзака аптечку, откинул крышку и спросил у химика, как он. «Бредит, слабость, не пойму, коли стимуляторы...» «Я закончил». Химикс сложил куски раздухшихся артефактов в заранее приготовленный пакет, обернул его фольгой, и отошел к кустам и начал ковырять носком ботинка ямку. Хоронить кровь камне будет. Я бы выкинул эти штуки, хотя, что я понимаю, в круговороте веществ и энергии в природе. Точнее, в зоне. Тут свои неписанные законы. Раз он зарывает артефакты, значит так надо. Вколов леснику стимулятор, я подкрался к пригоршне. Дыхание у него было ровное, такое впечатление, что уснул. Я склонился к его уху и сказал, «Уколов боишься?» Парень дернулся, вытаращил глаза. Я поводил шприцем перед его лицом. «Это что, наркотик?» «Наркотик, наркотик, снимай куртку. Я бы и так уколол, да у тебя она слишком толстая». Никита неохотно начал раздеваться. «Лабус!» «Чего?» «Правда наркотик», — с серьезным видом повторил он. Я вонзил иглу ему в руку. «Стимулятор». Никита посмотрел на лесника и вдруг ухмыльнулся. «Дотащили же, а? Блин, такого Борова дотащили! И даже время еще осталось да Я посмотрел на лёху Командир не произнес ни слова с момента остановки. Интересно, за сколько минут мы дошли до янтаря? Между елок откинулась крышка люка, сверху замаскированная под кочку поросшим хом. Сначала показался ствол, за ним голова. да Отмель высунулся едва-едва, только чтобы оглядеть окрестности Выставив оружие, заслонился крышкой, как щитом Лёха поднялся и сказал «Нас пятеро! Вы здесь? Орден с тобой?» Юра выбрался на поверхность Люк закрывать не стал В туннеле ждёт Как он по, колод... по колодцу по скобам влезет? Я услышал звук скребущихся по бетону когтей и пошёл к люку «А что это за две аномалии с вами?» — Отмель кивнул на химика и приигрышню. «А на земле?» «Лесник, да?» «Лесник. А с этими?» — курортник обернулся. «С этими потом». Они обнялись. Отмель пару раз хлопнул курортника по спине, отстранился, осмерил взглядом, шикнул на Ордена. Пес хорошо выдрессирован, лишь скребется, волосы не подает. «Здоров, Лабус!» — Отмель протянул мне руку. Я сжал его ладонь. Он еще раз смерил нас с Лехой взглядом, будто оценивал». Улыбка исчезла, лицо стало серьезным. «А теперь быстро и на чистоту. За вами уже группа прибыла». Мы с Лехой кивнули. Вертолеты оба слышали. «Вы что, из Гуантанамо сбежали?»